В каждом приличном городе должна быть своя достопримечательность. Скажем, в Париже это Ефельевая башня. В Риме это развалины колизея. Конечно, в хорошем состоянии. У нас в городе Зареченске таких достопримечательностей две. Прежде всего... Это дуб, в тени которого... С проездом останавливался Пушкин. Ас. И скульптура... Антично... Героя Геракла. Как известно, мужчины героических пропорциях, причем что интересно. Из одежды один меч в могучей правой руке. И вот как-то городское начальство, обходя от своей культуры, Остановилась перед Гераклом, как укопанная. И сказала, что я вижу. Сопровожающие лица объяснили, что... Рек Из античных. Фамилия Геракл. Начальство авторучкое ткнуло. В середину композиции. И сказала, что грек без вас вижу. Пусть у себя в Греции... Стоит как хочет. У нас чтоб было все, как у людей, и завтра же. На завтра у Иракла сок было. Как у людей. Он стоял прикрывшись фиалом. Лиском работы местного мастера Коровычука. Розовый. Как говорится, никем не надеванный листок нарядно смотрелся на потемневшей от времени маучей фигуре. Наконец Геракл мог, не стесняясь, честно смотреть в глаза зареченской молодежи. Каким ветром занесло в зареченскую миссию по охране памятника старины, неизвестно. Увидев Геракла в обновке Комиссия чуть в обморок не упала. Это XVI век, это охраняется государством немедленно отодрать эту адос. Ну, ясное дело, Каравайчук, за ночь свою адость отодрал. Вот именно. И греческие туристы оказались в Дареченске через два месяца. Должен заметить, что... Должен заметить, что... ...что я что-то должен был заметить. И заметил... ...что греки, народ странный... ...с одной стороны не пьют... ...и в то же время веселые. Бегают, смеются, все время норовили фотографироваться, все время... Хорошо, что пленку купили в Зареченском универмае, Срок ее годности исток в 1926 году. В общем, горца отоккупировали, глянь, а там их земляк. Реки от радости очумели, танцуют, поют. Вдруг один рек со своей речью гайб. Причем профессор, наверное, потому что в коротких шамишках. и в очках он как по-ихнему закудавчит и показывает на Иракова. Переводчица переводит, что господин утверждает, вот это оскорбление их национального достоинства. Оказывается, Толи Каравайчук перестарался. То ли были ветры, ура, Анны, сила. Но факт остается фактом. Стоит Иракл. В чем мать но... Вот именно. Не полностью. Видя такое возмущение греческих товарищей, начальство дает команду присобачить фрагмент в фрагмент кратчайшие сроки. И Каравайчук опять не подвел на утро. Иракову. Ну, Но... Вот именно. В связи с чем пришло письмо из Москвы с вырезками из греческие газеты переводом. Ирокловеды утверждали, что непонятно с кого был вылеплен зареченский Геракл через соответствующие в круги были получены точные параметры античного героя, сняты с оригинала в Афинах, но данные пришли к шифрограммой. Посидевший за ночь Каравайчук, собственноручно расшифровал и уже через день на астрадальный Иракл ничем не уступал своему афинскому оригиналу. И даже... Вот именно. Тревогу забила участковый врач Сергеева, бежавшая домой с дежурства. Она вызвала милицию и заявила, что за свою медицинскую практику Она повидала всякое. Но так, такого... <свист> вот именно, безобразие ей видеть не приходилось. Смущенные ее доводами милиционеры набросили на Ирак Лашине. Оказывается, то ли Каравайчук расшифровал не точно, то ли сведения были получены вместо того оригинала. Но фрагмент не вписывался в Иракла. Я бы даже точнее сказал наоборот. Вот именно. Дальнейшие реставрационные работы были поручены завмастерской по изготовлению надгробий Заведонову Никодиму. Тот принял решение заколотить Иракло досками, то есть памятник охраняется государством и проходи мимо. Но как только Иракла заколотили, к нему началось паломничество. Сказалось, сказалось, вечная тя! Народа к прекрасному. Люди скреблись в зазорах. Требовали показать им мученика Иракла. В городе сложилась угрожающая обстановка. Стали поговаривать, что за досками никого нет, что, наоборот, мол, видели в пивной здоровенного мужика, который выдавал себя за Иракла и в доказательство. Вот именно. Размахивал... Иговым леском. В один из воскресных дней. Огромная толпа смяла наряд милиции. Раскручила доски и наступила мертвая тишина. За досками никакого. Иракла не оказалось. Возмущению горожан не было предела дня. Дня не было. Потом миф о Геракле стал удаляться в прошлое, в городе стало и тихо, и спокойно. Однако, что касается Геракла, кое-кто в городе знает, где он. Заведонов Никодим согласовал вопрос с руководством. Вывез эту скульптуру. Ночью из ворсада на кладбище, потому что в это время скончался один совершенно одинокий старик, и некодим ему на могилку оставил Геракла с новенькой датой 1902-1981 и снабдил все это душераздирающей надписью. Внутику. От дедулик. И теперь все окончательно встало на свои места. И нынче в Зареченске опять две достопримечательности, как в каждом культурном центре. Прежде всего, это все тоже дуб, посаженный Пушкиным. И могилка античного героя Геракла. Причем, чтобы никаких разночений больше не было... Иракл вкопан в землю по пояс. Отчего памятник только вырвал. Я закончил. Спасибо. Спасибо за...